Глава 56. На следующий день Лайла завернула в кабинет Джинни по пути со встречи с шерифом и прокурором. Тобис остался с Чарльзом, обхаживая его в своем стиле в надежде вытянуть побольше информации. Лайла же воспользовалась возможностью заглянуть к Джинни. Еще не дойдя до двери кабинета, увидела сквозь стеклянную стену доску. Фотографии и газетные заголовки Листочки с пометками о уликах. Ее лицо. Лицо Арона. Видеть собственную жизнь, вывернутой наизнанку и выставленной на всеобщее обозрение, было как-то неуютно. Но чем дольше Лайла стояла там, вбирая взглядом каждый дюйм информации, тем отчетливее понимала, что это не ее жизнь. Это экспозиция. Она сыграла роль. Эпизод в омерзительной опере Аарона. Стоя на пороге, Лайла дожидалась, когда Джинни повесит трубку, чтобы объявить о своем присутствии. «Я видела такие доски по телевизору и в кабинетах адвокатов защиты, но сама их субъектом еще не бывала». Джинни резко вскинула голову. Перевела взгляд с Лайлы на доску, затем на общую залу у посетительницы за спиной. «Вам здесь не место». «В этом вся ее жизнь». Лайла как остановилась в дверном проеме, Так и стояла там, надеясь, что непринужденное посещение развеет часть лихорадочной паники, исходящей от Джинни. Меня вызвали в прокуратуру. Прекратив оглядываться и елозить в кресле, следовательно хмурилась. По какому поводу? Любезные уведомления о дополнительных телах, найденных в хижине. Джули и Яры. Яра была в новостях, но Джули пожалуй, рано или поздно должны были обнаружить ее. В самом деле? А еще они хотели уведомить Тобиаса, что сейчас этим делом вплотную занялось ФБР. Первоначальная паника, охватившая ее при этой новости, испарилась в ту же секунду, как фбр ФБРовцы дали понять, что сосредоточится на преступлениях Аарона, а не потенциальных ее. Это еще не факт. Айда Джини Славный юрисдикционный бой до самого конца. Тот факт, что ей удалось правильно понять хоть чей-то настрой, заставил Лайла улыбнуться. Войдя в комнату, она села в кресло напротив Джинни. А что тогда факт? Напряжение, окутывающее следователя, как ветром сдуло. Она откинулась в кресле, словно утратила желание выпроводить посетительницу за порог подальше от своей драгоценной доски. Я бы с радостью услышала ответ на этот вопрос от вас. Для разнообразия было бы славно получить честные ответы без кренделей. Я то и дело вижу их фото в прессе. Лайла кивнула на фотографию красивой женщины в дальнем конце доски, брюнетки с голубыми глазами. Джули. И испустив вздох смирения, Джинни встала и направилась к доске. Вот Карен, а вот это Яра. Она указала на снимке Обе брюнетки с длинными волосами. Красивые и искрящиеся энергией, улыбающиеся на снимках. Такие молодые, вся жизнь впереди. А Арон ее оборвал. Считал, что имеет право, что ему принадлежит даже их дыхание. Взгляд Лайлы упал на фото посередине доски. «Это браслет, о котором вы меня спрашивали?» Она не могла выбросить его из головы с той поры, когда увидела впервые. При мысли, что Арон хранил браслет матери, горло стискивало удавкой. Любовь, горечь утраты или нечто куда более зловещее? «Больше никаких сведений о нем?» спросила она, когда Джинни не вызвалась дать какие-либо объяснения. «Нет», — твердый ответ завладел вниманием Лайлы. «Может ли быть, чтобы Арон прилагал свои трофеи к украшениям, принадлежавшим его матери? Убийцы так поступают?» Он лишился матери, и все это как-то связано с чувством покинутости. Не исключено. Джинни пожала плечами. Ах, какой-то он. У нее есть теория, и, похоже, ей хочется ее выложить. Но вы и так не думаете? Убийства могут каким-то образом восходить к его матери, но нет, я не думаю, что речь идет о хранении. Джинни прислонилась к дальнему концу доски. Зато думаю, что он убил не только трех женщин, которых вы видите на доске. Лайла страшилась того же. Человек вроде Арона не мог просто начать убивать, когда ему было уже далеко за тридцать. За время супружества его характер не менялся. Может, стал более уравновешенным, но ведь и она тоже. Лайла не могла нащупать точку перелома. А значит, он не менялся, и его агрессивность, вероятно, уходит корнями далеко в прошлое. Сзади доносились голоса. Говорили люди, звонили телефоны. В главной зале за столами сидели всего несколько человек, но шум не прекращался ни на миг. Вокруг бурлила деятельность. Лайла подошла к доске, к снимку, упорно манившему ее. А, это что за браслет? Принадлежал Карен Блю. Лайла посмотрела на снимок. Увидела круглую подвеску. В памяти забрежило какое-то воспоминание, ускользающее, не дающее себя ухватить. 17. Вы его уже видели? Нет. Взгляд Лайла переместился к следующему снимку. Она мысленно пыталась соединить фрагменты, но рассудок упорно тормозил. Это и есть хижина? Я думала, она будет выглядеть иначе. Как это? Не знаю. Может, более запущенный брошенный, ведь он редко там бывал, и уж точно не за тем, чтобы просто отдохнуть. Древесина в хорошем состоянии, прочное переднее крыльцо и крепкая крыша, на ступеньках, ведущих к передней двери никакой опавшей листвы. Хижина выглядит жилой, в отличие от умерших там девушек. Пятистенка с одной спальней и убежищем в подвале. Подвал... Лайла видела достаточно фильмов, чтобы понимать, что ничего хорошего это не сулит. «Это там нашли, Карен?» «Нет, она была...» Джинни прикусила язык. Ее колебания затянулись на несколько секунд. «Привязано к кровати». Эти слова обрушились на Лайлу с силой бейсбольной биты, врезавшейся прямо в живот. «Арон, говна ты кусок!» Она собиралась произнести эти слова мысленно, беззвучно, но они вырвались негромким шепотом. Джинни ничего не сказала, но Лайла ощутила ее пристальный взгляд. Джинни наблюдала и оценивала, как всегда. Лайла уже собиралась было повернуться и отправиться искать Тобиса, когда зацепилась взглядом за одну деталь. «Вот это кресло», — указала на снимок. «Да». Кресло-качалка, вероятно, ручной работы. Тонкие стойки подлокотников, чтобы сесть и положить руки. «Оно было в доме?» «На переднем крыльце». Джинни подступила ближе. «Выглядит знакомо?» «Возможно. Несомненно. Оно было на крыльце в этом богом забытом месте?» Джинни кивнула на другие снимки хижины. Длинная каменистая подъездная дорога, зеленая лужайка с низкими кустарниками у подножия крыльца. «Дом стоит на поляне, но да...» Она прищурилась. «Что вы думаете?» «Точно такое же кресло стоит у нее на чердаке. Выглядит точь в точь как это. Тот же возраст, те же детали. Это что-то значит. Непонятно только, что именно. Просто как-то странно, что у серийного убийцы было кресло-качалка. Ручная работа. Мы думаем, это фамильная вещь». Лайла знала, что это действительно так. «А что говорит Джаред?» «Не больше, чем вы». Она постаралась запомнить фото. Надо подняться на чердак и рассмотреть кресло. Отложив эту информацию на потом, Лайла переключилась в оборонительный режим. Она зашла слишком далеко, чтобы теперь идти на попятный. «Вы же не верите, что я имею какое-то отношение к Карон или Джули?» «Нет». «Но считаю, что вам известно о внеклассной деятельности мужа куда больше, чем вы признаете». Лайла не поняла, что именно та имеет в виду, но серьезный немигающий взгляд Джинни поведал, что она еще не сдалась, будь теперь это дело хоть трижды у ФБР. «Я же вам сказала, что нашла видеозаписи с ученицами и передала их вам». «Я помню», — Джинни скрестила руки на груди. Но я думаю, что вы нашли их куда раньше, чем признали, а потом убили его за это. Очень хорошо, кроме одного. Его зарезала не я. Лейла могла утверждать это ни капельки, не опасаясь разоблачения. Ей по-прежнему неизвестно, кто это сделал, но аресты и слухи о бренте наводят на мысль, что это он пытался напугать ее, грозил ей, Что б ему не знать больше ни минуты покоя, если он был соучастником. А Рон умер не от этого». Лайла не сомневалась, что что-то упустила. «Что?» Криминалисты подтвердили, что он был мертв до того, как его зарезали. Джинни не сводила с нее глаз, окидывая взглядом с головы до ног, словно в ожидании, что она проколется. Лайла заставила тело сохранять спокойствие. С застывшим выражением лица... Она мысленно вела обратный отсчет, пока не смогла шевельнуться, чтобы не выдать удивление Несмотря на сухость во рту, заставила себя сглотнуть. Кому же нужно резать покойника? Не представляю. Джинни прямо-таки сияла от удовольствия, что поставила ее в тупик и знает об этом. В его крови и печени обнаружено высокое содержание газа. Не поняла. Прекрасно поняла. Газ там по ее милости. Остальное должно было доделать оснащение машины для самоубийства, чтобы объяснить неблагоприятные результаты токсикологии. Убийство зачастую акт нерациональный. Оно может быть неряшливым, эмоциональным, спонтанным или спланированным. В глубине сознания прозвенел сигнал тревоги. Джинни может врать или играть с фактами. Все сказанное ею лишено логики, кроме оснований для убийства, и некоторые из них слишком близки к истине. Я словно на юрфак вернулась. Я хочу сказать, что ножом ворона вы, может, и не тыкали, но я все равно считаю, что убили его вы. Лайли требовалось знать, привел ли к этой догадке здравый смысл, хорошее чутье или новая и пока не обнародованная улика. Противодействовать она может только одному из вариантов. Почему? Вот вы мне и скажите. Это ваша работа, а не моя? На сей раз Джинни улыбнулась. Мне казалось, вы хотели бы знать, кто убил вашего мужа. Вы заблуждаетесь. Потому что теперь она знает. Его убила она. Минут через пять после ухода Лайлы в кабинет наведался Пит. Джинни не была готова к разговору о протоколе или спорам о том, как бы она решила дело, она все прокручивала в голове реакции лайлы на фотографии и новости о фактической причине смерти арона лайла наконец то дрогнула едва уловимо но джин не заметила это часть новостей и некоторые из этих снимков шокировали ее расстроили ее налаженную игру надо узнать почему столкнулся тут с лайлой пит небрежно оперся от дверной косяк. «Это ничего, что она видела доску?» Джинни понимала, что он отнюдь не интересуется мнением более опытного офицера, а дает ей понять, что она облажалась, но играть в игры не собиралась. «Нет?» «Тогда зачем приглашать ее внутрь? что то не врубаюсь». «Посмотри на это». Джинни сняла с доски фотографию браслета Карен и более старого, предположительно принадлежавшего матери Арона. «Я провел проверку». Фотографий матери Арона нет, как и родственников, чтобы спросить. Так что я не мог его отследить вообще. Более новый браслет – производство компании, обслуживающей ювелирные магазины и магазины одежды. Они недорогие, и можно их найти практически везде. Это тупик. Вовсе нет. Фрагменты начали складываться воедино самым чудовищным образом. Я не об этом. У нас есть другие снимки браслетов? «Можно взять пакеты из хранилища улик, но хватит и фотографий». Выскользнув из комнаты, Пит через несколько минут вернулся с конвертом. Открыв его, высыпал снимки на стол и принялся перебирать, пока не нашел нужные фотографии. «Что мы ищем?» «Теперь Джинни не увидела это. И как можно было это прозевать?» «Семнадцать». «Верно, но родители каран сказали, что ни разу не видели этого браслета». Я спросил двух подруг, и они заявили то же самое. Она никогда его не носила, и никто не помнит, чтобы он у нее был. Правильно. Джинни взяла более четкие снимки старого браслета. С подвеской А. Что, если длинная царапина на обороте на самом деле не царапина? Хотел бы я восхититься, но не могу угнаться за вашей мыслью. Следователь положила снимки браслетов бок о бок, и правда стала очевидной. Что если это царапина число 1? Как номер один и номер 17. Вы имеете в виду жертвы? Да. Чем больше она вглядывалась в фотографии, тем большей уверенностью проникалась. Единица процарапана на обороте подвески десятилетия назад, когда братья Пейн были юными и, вероятно, ножом. Гравировку на новом сделала более уверенная рука, вероятно, принадлежавшая человеку, ставшему старше и освоившемуся с убийствами. А значит, должны быть и браслеты для Яры и Джули. «Семнадцать жертв?» Пит покачал головой. «Возможно». «Твою ж мать! Вы действительно собираетесь бросить дело и просто отдать его?» Эта мысль шокировала его, как и Джинни, но благодаря годам практики она скрыла возбуждение, охватившее ее, когда дело начало распутываться. «Существует субординация и…» «Шутите?» «Дай мне договорить», — она жестом велела Питу зайти дальше в кабинет и закрыть за собой дверь. «Существует субординация, и мы ее проигнорируем». Его губы медленно расплылись в улыбке. Я слушаю. Хорошо, потому что мы не закончили ни с Лайлой Ричфилд, ни с ее покойным мужем.